В бордель их впустили беспрепятственно, и Яна тут же принялась сравнивать прочитанное с увиденным. Ну, что сказать. Роскошь, да. Крикливая, яркая, броская, немного вульгарная, но в меру. Например, вместо алых штор висят благородные цвета темного пурпура, и их даже золотые кисти не портят. Паркет из дорогих пород дерева, большие светильники, но и тут не золото, а старая бронза — хотя и начищена до блеска. Дорого, красиво, лепенина могло быть поменьше, картин с фривольными сюжетами тоже, а так неплохо. Вроде бы и бордель, но не для дешевок, это точно. Да и девушки, которые появились навстречу паре, тоже дешевками не выглядели. В длинных платьях, но с распущенными волосами. Да и платья были сшиты так, что при ходьбе открывали то разрез до самого бедра, показывая ногу в тонком чулке то на спине под волосами обнаруживался вырез. Неплохо, совсем неплохо. Краски многовато, но у девушек работа такая. «Позвольте услужить вам, Лайри, Лориа!» «Девочки, не ломайте комедию!» Рошер ухмыльнулся. «А то я вас не знаю, что тебя, Милейн, что Авиллу. Быстренько проводите нас к шельзе, и мы расстанемся друзьями». Девушки недовольно засопели, потом одна из них прищурилась. «Ты, Рошер, как богатую жену нашел?» «А вот это, Милейн, не твое дело. Так проводите?» «А если нет?» «А если моя собачонка попортит коврики немного?» Мурлыкнула Яна. А Аша сверкнула зубами... До этого момента волчица скромно держалась сзади, но сейчас спокойно подошла к стенке и даже задрала лапу, как бы собираясь сделать свое черное дело, аккуратно дорогущий ковер. Потом только выкинуть, запах будет жуткий. Девушки невольно вытянули руки вперед, и Яна холодно усмехнулась. «Мы договоримся?» «Ави, доложи Кани, что пришел этот, бывший стражник», — попросила Милейн. Вторая девушка кивнула и исчезла за одной из портьер. Милейн прищурилась, но сказать ничего не успела. А Аша прошлась рядом с ней, толстый хвост стукнул девушку по ногам, не сильно, но ощутимо. «Ты помолчи пока, девочка, ты такая милая, когда молчишь!» Медовым голоском пропела Таяна, чувствуя, что Рошер весь напряжен. Ему только насмешек от продажной девки не хватало. «А то ведь Аша может тебе еще пару разрезов сделать, и не только на одежде». «В вашем ремесле у вечной девочки спросом пользуются?» Верилась с трудом, но рядом со здоровущей волчицей логика как-то отказывает. «Она же рядом, большая, страшная. А что у нее на уме? И есть ли там ум?» «Ох, проверять не тянет, зубы-то определенно есть». Так и ждали втроем, пока из-за той же портьеры не вышла мама Шальза. Яна уважительно опустила ресницы. «Да уж, на эту она Аашу натравить не рискнет. Еще покусают бедное животное или отравится зверюга, что не лучше». Мама Шальза была невысока, полнотела. Строгое платье больше подошло бы гувернантке при юных трайше. Но материал на него пошел к Янский шелк. Такое и Трайше не всегда по карману. Дорогое кольцо на руке, но и только. Ни краски, ни позолоты, строгость и изящество. С такой госпожой и Трайше поговорить не зазорно. За перестрел аристократия ей тянет. Рошер вежливо поклонился. Яна подумала и последовала его примеру. Благо в штанах реверанс не сделаешь. Сатравайст, Какая неожиданность!» Голос тоже оказался вполне подходящим. Низкий, бархатистый, глубокий. Людям с таким голосом в долг дают и поручителей не спрашивают. Он вызывает доверие. «А что с вами за юная Кана?» «Очень интересное лицо». «Я из Нархиро, уважаемая Кана Шальца». Я вежливо склонила голову. «Видимо, поэтому мое лицо кажется вам необычным. Но ведь и вы Ша Альзея, верно?» Кана чуть прищурилась. Девочки вылетели за дверь вспугнутыми птицами, дрессированные. «Пройдемте ко мне в кабинет!» Сатра, Кана. Кабинет тоже оказался на уровне. Яна подозревала, что есть еще один для других посетителей. Но этот был предназначен только для работы. Большой стол, несколько стульев, два шкафа, идеальная чистота и порядок. Вина, фруктовой воды, ланти... «Благодарю, не стоит», — ответил за двоих Рошер. «Зря, очень зря. У нас замечательное вино из Мерлора, сафирнайских виноградников. Такого вы наверняка не пробовали». Шальза усмехнулась так, что Рошер скрипнул зубами. Намек был понят и правильно. стерфа «Благодарю, не стоит». «Так что же вас привело ко мне, уважаемые? Желаете получить у меня работу?» Рошер и Яна переглянулись. Вопрос был задан таким тоном, что оба поняли, и не поможет. Вот ни в чем им эта зараза не поможет. Будет ходить вокруг да около, издеваться, насмехаться, но не поможет. А прижать ее? А чем? Она у себя при всех правах ничего не совершала. Это они в роли просителей. Может и правда а Ашу натравить? Хотя... И тут к не пришла мысль. Она улыбнулась в меру нагло, коснулась плеча Рошера и капризным тоном произнесла. «Прости, что я тебя не послушалась. Действительно, тут просто некому оценить то, что может предложить специалист моего класса. Их потолок — это разрез на юбке до самой шеи и вульгарное виляние задом. Фу, в городе есть еще заведение? Лучше, конечно, повыше классом». Рошер пожал плечами. Он и сам был удивлен, но внешне это не проявилось. А подыграть напарнику — милое дело. Так уж страже было заведено. «Не понимаешь, что делает напарник? Сначала помоги, а потом спросишь». «Да, пожалуй, парочка найдется. Это просто было ближе всех, вот я вас и привел, Лайри». «Лайри?» Шальза не удивлялась, скорее уточняла. «Таяна Элесри Кэр, к вашим услугам». «Да». «По меркам Нархеро мою семью можно отнести к Лайре, хотя у нас в ходу немного иные титулы». «И вы собирались работать у меня, Лайре?» «Я не удивлена. В нашем ремесле кого не встретишь». «Но на вас вряд ли найдется много любителей. Типаж своеобразный, под мальчика». Кана Шальза тоже развлекалась на свой лад. Наглость девушки ее скорее позабавила, чем разозлила. Злиться стоит, когда ты слаб, а когда осознаешь свою силу и значимость... Да прикажи она, завтра же наглая девчонка работала бы в одном из ее заведений. Вместе с собакой. Есть любители. Но почему бы и не поиграть? Давно ее никто не забавлял. Отвращение было, раздражение, презрение. Сейчас ей было любопытно. Что может предложить эта соплячка, пусть она и из Нархеро. «Я не торгую своим телом, но могу предложить нечто большее. У вас наверняка есть клиенты, которые присытились обычными развлечениями». Шаль запрещурилась. «Были, как-нибудь. Присыщение обычная вещь для тех, кто имеет много и имел многих, чего уж там». Когда понимаешь, что у всех женщин между ног одно и то же, невольно начинаешь чудить, а ведь благосостояние шальзы напрямую зависело именно от присыщенных и искушенных. Нархеро придумали, как с этим бороться? Не бороться, нет. Разжигать интерес. В Кьянте есть нечто подобное, но это скорее бледная тень нашего искусства. Что именно? Таяна могла бы рассказать о многом. «О массаже, о сочетании запахов, о точках на человеческом теле. Из книг узнаешь столько, сколько иные за всю жизнь не освоят». Но для начала она выбрала совсем простое. «Театр теней. Танец тени на стене». Интерес в глазах Шальза начал утихать. «Тени?» Яна усмехнулась. «Поспорим? Я мастер и могу продемонстрировать свое умение». А если найдется подходящая комната и зрители? «Какая нужна комната?» «Раза в два больше этой. Погасить светильники, протянуть поперек простыню, чтобы у меня было свободное пространство на два взмаха рук. Поставить светильники за моей спиной. Меня никто не увидит, увидят только тень. Но захотят, много чего захотят. Так что и девочки должны быть наготове». «Да неужели?» «Нужен еще бубен? Найдется?» «Чего только не найдется в моих кладовых!» «Допустим, у меня сейчас есть пара гостей. Предложите им развлечение. Вы ничем не рискуете». «А вы, Кана?» Яна усмехнулась. «Хм, «Если я не сдержу свое слово, готова отработать у вас три ночи с любыми клиентами по вашему выбору». Вот теперь в глазах Бандерши появилось уважение». Она представляла, насколько должна быть уверена в себе эта девушка. Что ж, можем попробовать. А Рошер? Он постоит рядом с музыкантом, чтобы тот или та не сбились в самый интересный момент. Подождите меня, я распоряжусь. Мама Шальза вышла из кабинета, и Рошер тут же притянул к себе Яну. Ты рехнулась? Она бы нам вовек не помогла. Яна дернула косу, распуская волосы. Теперь любой, кто смотрел бы на них, не увидел движения губ, а тихий шепот могла расслышать только Ааша. И то она рядом стояла. «Можно быть деньги. Ты же сам понимаешь. Или наврала бы, или еще что». Понимал, конечно, и безвыходной ситуации тоже. Лучше Шальзы никто о любовных делах знать и осведомлен не был, но и выудить из нее информацию. Раньше он хоть пугать мог, а сейчас... Да ничего, коллега ненужный, беспомощный, и поэтому он оставит девчонку в лапах этой твари. Допустим, да ему раньше вторую руку оторвут. Ты понимаешь, чем рискуешь? Ничем. Дольше им поговорить не удалось. Вернулась бандерша, и Яна отправилась осматривать комнату. Довольно кивнула, подходит. Переставила пару светильников, чтобы тени выглядели более отчетливыми. Проверила крепление простыни, чтобы не оторвалась в самый неподходящий момент. «Отлично!» «Музыка?» Шальза усмехнулась. «Сама юность вспомню!» «А Рошер мне компанию составит, приглядит, чтобы все было честно». «Так вы все-таки...» «Да, хотя это было очень давно». «Ну да, к Янте отличить можно. Но когда у женщины волосы уже седые, поди разбери» темные они там были или нет, или она вообще смесок. А меж тем Яна была уверена, что Шальза или правильнее ша Альзея, из Кьянти и не из самой бедной семьи. Уж что ее привело сюда, вопрос другой, но с бубном она должна уметь работать. Ритм. Два долгих удара, пять мелких. Еще два долгих удара, десять мелких. И все заново. «Конечно, Шаальзея легко поняла ритм, усмехнулась». Хм, «Когда можно впускать клиентов?» «Минут через пять. Рошер, отвернись». В руки служанки полетели сапожки, штаны, рубашка. И Яна осталась в одном белье. Перехватила поудобнее плащ, ладно, на безрыбье, и за занавеску. Быстро размять тело, вспомнить науку и сосредоточиться». А через пару минут вошли и клиенты. Трое, на вид из молодых лорио или детей очень богатых купцов. Самодовольно уселись в кресло, вытянули ноги. Расслабились, явно не веря, что будет что-то интересное. А вот это зря. Яна звонко щелкнула пальцами, лампы погасли. Комната погрузилась в темноту. Освещенной осталась только та часть, где была Нархеро и то едва-едва. Но для теней этого хватало. «Дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон!» Бубин запел, заговорил в умелых руках, и Яна сделала первый шаг. «Это несложно, это совсем несложно, если умеешь. Так танцует дерево на ветру, так сгибается лоза под натиском буре. Прихотливо, грациозно, неожиданно и эротично». Кто сказал, что соблазн — это куча обнаженной плоти вокруг? Нет. Соблазн — это тайна, загадка, это танец тени на стене, это изящный изгиб руки, это правильный ритм музыки. Дон-дон, дон-дон-дон-дон, дон-дон-дон-дон-дон. Плащ вился вокруг точеной фигурки, словно живой, то обвивая, то прикрывая, Дразня, показывая почти все, но почти. Ничего особо нового для Нархеро это умеют многие. Тело — потрясающий в своей точности и изяществе инструмент. Можно поставить рядом двух женщин, но если одна из них, пусть дурнушка и заморашка, умеет двигаться, а вторая разодетая в бриллианты, сутула и косолапа, поверьте, выиграет первая. Дон! «Дон, дон, дон, дон, дон, дон!» «Ты — тень на поверхности воды, Ты — наяды из морского народа, Ты — кончик змеиного хвоста Вечной женской тайны, Дразнить, не показывая лица, Маня к себе, возбуждая то потаённое, Тёмное, что есть в каждом человеке. Теперь разворот, еще один». Прогнуться, провести руками, подчеркивая формы тела. И Яна понимала, по молчанию в темноте, по учащенному дыханию, по запаху пота, она выиграла в чистую. Уже сейчас она может довести их до пика, но это ни к чему. Надо сохранить что-то и для местных девушек. Поэтому накал танца чуть снизился. Теперь это был не острый призыв, а скорее приглушенный. Тайный вызов, скрытый. Тонкая фигурка извивалась змеей, принимая самые причудливые очертания. Не верилось, что человек так может, хотя ничего сложного я на ней делала. На той и тени, чтобы играть. Плащом, руками, изгибами тела, формы которого чуть увеличивают удачно поставленные лампы. И, наконец, танец стихает а в дверь проскальзывают девушки. Вот это вовремя, а то распаленные кавалеры могут рваться и до тела танцовщицы. Я медленно отступила в угол под рокот бубна и погасила лампы. Сначала одну, потом вторую. Выскользнуть в темноте из комнаты было несложно, тем более что мужчинам было не до кого. Рошер с хозяйкой ждали ее снаружи, и штаны у мужчины в известном месте приметно топорщились. Ну, слов нет. А «Действительно, редкое мастерство», — согласилась шальзея «Этому долго учиться?» «Именно этому?» «Месяц, возможно, меньше». Яна пожала плечами. Тело после танца все еще было словно натянутая струна. Каждая жилочка, каждая мышца ныли, Но хмельное удовольствие получилось, было сильнее. Ведь и вправду получилось. Хотя давно не практиковалась и вообще училась только обязательному минимуму, чтобы поддерживать интерес мужа. А поди ты! Неудивительно, что человеческие мужчины по борделям ходят, если их женщины и такого не умеют. Как же они удерживают мужской интерес? «Что ж, могу нанять вас учить девочек и исполнять танец». Обговорим? прищурилась Яна. Деньги требовались, а как их зарабатывать? Танцы- это честный труд и точка. В кабинете Шальзея вновь уселась в кресло и посмотрела на посетителей намного доброжелательнее. Я сначала не поверила, но сейчас готова заключить договор. Вы, Лари или Рикер, учите моих девочек, двоих или троих, чтобы была смена. «И пока не научите, сможете выступать сами?» «Два раза в десять дней. О днях уговоримся заранее. Подойдет?» «Вполне. Плату тоже положу хорошую, не обижу. Скажем, ползолотого за выступление». «Да вы с одного такого любителя не меньше трех сдираете», — фыркнул Рошер. Яна положила руку ему на плечо. «Я согласна и торговаться не буду». «Но мне нужна кое-какая информация, кана «Это я сразу поняла. Итак...» Сейчас, когда шальзея была заинтересована в сотрудничестве, говорить с ней было намного приятнее. И куда только исчезло ехидство из голоса. «Лара Айлена Авельен и Лория Алинар Авельен». «А что с ними не так?» «Я хочу знать, есть ли у Лория любовница», — вступил Рошер. Шаальзея подумала немного, потом покачала головой. «Я бы знала, но нет. Даже когда жена была в тягости, он к девочкам не заходил. Если только в деревне себе кого нашел, но тоже вряд ли. Не из тех кобелей, волк. А была раньше даже нить бы». «Была. Имя, кажется, Радея Варлон. Вышла замуж за какого-то кузнеца, с приданым это несложно». «Поищем». Шальзея насмешливо улыбнулась. «Нет у него никакой любовницы. Но вот вам для размышлений. Недавно, около полугода назад, ко мне приходила женщина. Одета богато, а вот руки, что у служанки. И одежда для нее непривычная. Молодая, глаза голубые, лицо под вуалью. Предлагала большие деньги, чтобы я ее свела с Лория. Рошер и Яна переглянулись. Свела? У меня самое шикарное заведение. Если бы он ходил, то ко мне. Вы это тоже понимаете. Пришлось отказаться. Она очень расстроилась. Могла бы, так до смерти моей. Но это у нее не любовь. Скорее, ей что-то нужно от Лориа. А насчет его жены такого не было? Нет, тут все тихо. «Итак, Лария Лесрекер, завтра с утра придете учить девочек?» Яна подумала. «После обеда в два полудня, как раз отоспятся после трудовой ночи», Шальзея кивнула. «Хорошо, буду вас ждать». Выйдя на улицу, Яна и Рошер переглянулись. «Кто-то охотится на мужа Айлены, а ее собираются убрать?» «И что все это значит?» «Надо искать Радею Варлон.